в дно жаркое лето инсценированные страницы повести Игоря Козлова Пионерские отряды интерната, которые в этот день именовались бригадами, только что вернулись с колхозного поля. Время шло к обеду, из столовой доносился вкусный запах борща. Мальчишки и девчонки шумно плескались под кранами, отмывали позеленевшие и почерневшие от сорняков пальцы, брызгались, хохотали. В самый разгар веселья к умывальнику подошла Важата. А, к тебе приехали. Кто? Кто не, приехал? Не знаю, какой ты военный. Ой. Он ждет тебя у начальника лагеря. Это папа. Ой, ну я не знаю, может быть. Это папа! Папа! Таня быстро плеснула на себя несколько горстей воды, схватила полотенце и на ходу вытираясь, побежала к домику администрации. Одним прыжком влетела на крыльцо, пронеслась по коридору, забыв постучать, широко распахнула дверь кабинета и увидела спину офицера. Папа! Офицер обернулся. Это был дядя Лёша, давнишний папин товарищ ещё с курсантских времён. Таня! Дядя Лёша! По его лицу Таня поняла, что случилось что-то ужасное. Девочка хотела закричать, но у неё перехватило дыхание. Она только открывала рот, глотая воздух. Таня! А где, где мой папа? Таня, ты успокойся. Что? Успокойся. Что с ним? Твой отец Где? ранен, ранен. Ранен? Да, он в госпитале в Варшаве. Жив? жив, жив просил, чтобы ты к нему прилетела. Прилетела? Когда? Когда надо лететь? Да сейчас. Я Через сейчас. 20 минут вылетает наш военный самолёт. Да? Формальности все я уже уладил. Да-да, я готова, я готова лететь, Лёша. Я готова. Чёрная Волга на полной скорости выкатило на бетонное поле аэродрома и помчалась к большому транспортному самолёту. У открытого люка неторопливо расхаживал командир экипажа. Вот. Вот это дочь майора Комарова, Таня. Здравствуйте. Здравствуй, Таня. Знаем, знаем. Ну пойдём. Ты что, боишься что ли? Нет. Ну тогда давай, по лестнице ага, давай. Ага. Сейчас в Дашхабад тебя в миг доставим. Хорошо? Ну давай, давай. Хорошо. Самолет вырулил на взлётную полосу. Убыстряя ход, огромный механизм стремительно катился по бетонной дороге. Таню трясло, покачивало, но вот самолёт оторвался от земли и плавно взмыл в воздух. Из кабины были видны курчавые подмосковные рощи, серебряной змейкой реки. Потом самолет сделал вираж. Яркое солнце ослепило Таню. Она зажмурилась, долго не открывала глаза и даже не заметила, как заснула. Девочке снился отец. Молодой, еще с лейтенантскими погонами. Таня Комарова родилась в Забайкалье, в дальнем военном гарнизоне. Ее мать умерла, когда Тане было два часа от роду. Отец девочки командовал тогда взводом. Это был жизнерадостный лейтенант, весельчак, пивун, постоянный участник художественной самодеятельности, любимец всех солдат. Смерть жены потрясла его. Он ходил с потухшими впалыми глазами, И хотя по-прежнему выполнял свои обязанности исправно, но делал все автоматически, ничего не замечая вокруг себя. Таню выходили военные врачи, а она, еще ничего не понимая на этом белом свете, вернула к жизни отца свою любовь, которая переполняла сердце, перенес он на дочь, назвав ее именем матери, видя в ней дочь. Ее продолжение. Когда Таня подросла, она постоянно была рядом с отцом. Ее пестрое платьице мелькало то в казарме, то на спортивной площадке, то на стрельбище. Воины гарнизона были ее лучшими друзьями. Девочка рано научилась вести хозяйство их маленькой семьи. И стряпала, и стирала, и полы мыла. Делала все четко, по-солдатски. Служба у отца шла хорошо. Служба у отца шла хорошо вскоре его направили в Москву учиться в академии таня, конечно, поехала с ним капитан комаров поступил на первый курс, таня пошла в первый класс Москва как полюбили они этот чудесный город Таня хорошо помнит, когда она впервые вышла на Красную площадь. Увидела звёзды Кремля, золочёные разноцветные купола, колоколен, длинную вереницу людей, идущих к мавзолею Ленина. Папа, смотри, какие солдаты знакомые. И необычные какие-то. Высокие, статные, в особой нарядной форме. Да, они ещё форму у них красивая. Пап, пап, это они идут к мавзолею. Да, на пост номер 1. Ух ты. Как они чеканят шаг. Да. А ты знаешь, доченька, что Владимир Ильич тоже был почётным красноармейцем. Правда? Да. Он говорил, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться и ты знаешь каждый советский воин знает эти слова всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит если она умеет защищаться если умеет защищаться ясно По вечерам в общежитии академии офицеры собирались в комнате отдыха у телевизора смотреть программу время. Таня садилась рядом с отцом. Страна строила новые заводы и железные дороги, выращивала хлеб, запускала в космос небывалые аппараты.